потому что он покачнулся. В одно и то же мгновение он увидел тяжелые плиты тюремных башен, ржавые цепи и смуглое лицо мертвой Марицы. А еще рядом с башнями он увидел сухую колючую траву. И на той траве лицом вниз и с камнем у виска неподвижно лежал всадник первого октябрятского отряда мировой революции, такой малыш алька сергей рванулся и приподнял альку но алька не вставал алька почти шепотом попросил сергей ты пожалуйста вставай алька молчал тогда сергей вздрогнул осторожно положил альку на руки и не поднимая обороненную фуражку шатаясь пошел в гору Из -за поворота навстречу выбежала натка была она сегодня такая веселая черноволосая без платка без галстука подбегая она раскинула руки и радостно спросила ну что заждались вот и я а он уже спит а он кажется уже не спит как-то по чужому ответил сергей и остановился и очевидно опять что-то случилось потому что пораженная натка отступила назад и дошла снова и заглянув альки в лицо, вдруг ясно услышала далекую песенку о том, как уплыл голубой кораблик. На колен на каменной площадке, высоко над синим морем, вырвали остатками динамита крепкую могилу. И светлым солнечным утром, когда еще вовсю распевали птицы, когда еще не просохла роса на тенистых полянках парка, Весь лагерь пришел провожать Альку. Что-то там над могилой говорили, кого-то с ненавистью проклинали, в чем-то крепко клялись, но все это плохо слушала Надка. Она видела Карасикова, который стоял теперь не шелохнувшись, и вспомнила, что отец у Карасикова шахтер. Она видела Басова, но сегодня подпоясанного и причесанного гейку, и вспомнила, что этот добрый гейка был когда-то солдатом в арестантских ротах. Она увидела Владика, бледного и сдержанного настолько, что, казалось, никому нельзя было даже пальцем дотронуться до него сейчас, и подумала, что если когда-нибудь этот Владик по-настоящему скинет винтовку, то ни пощады, ни промаха от него не будет. Потом она увидела Сергея. Он стоял неподвижно, как часовой у знамени. И только сейчас Надка разглядела, что лицо его спокойно, почти сурово, что сапоги вычищены, ремень подтянут, а на чистой гимнастерке привинчен военный орден. Тут Надку тихонько позвали и сказали, что башкирка Эмине бросилась на траву и очень крепко плачет. Потом все ушли. Остались только Сергей, Гейка, дежурное звено с первого отряда и четверо рабочих они навалили груду тяжелых камней пробили отверстие крепко залили цементом забросали бугор цветами и поставили над могилой большой красный флаг в тот же день сергей получил телеграмму он зашел к себе и стал собираться он уложил весь свой несложный багаж Но когда подошел к письменному столу, чтобы собрать бумаги, то он не нашел там Алькиной фотографии. Он потер виски, припоминая, не брал ли он ее с собою. Заглянул даже в полевую сумку, но фотографии там не было. Голова работала нечетко, мысли как-то сбивались, разбегались, путались, и он не знал, на кого, на себя, на других ли сердиться. Он пошел к Натке, Натка укладывалась тоже. Алькина кровать с белой подушкой, с голубеньким одеялом, стояла все еще нетронутой, как будто он бегал где-либо неподалеку, но его любимой картинки с краснозвездным всадником уже не было. «Завтра я уезжаю, Наташа», — сказал Сергей. «Меня вызвали». «И я тоже. Мы вместе поедем». «Ты пить хочешь? Пей из графина». Теперь вода холодная. Да, теперь вода холодная, машинально повторил Сергей. Ты у меня не была сегодня, Наташа?